Глава 17. Трансформация Хотя отпускание кажется простым и лёгким, его конечные эффекты проявляются глубоко и мощно. Быстрое небольшое отпускание, сделанное почти бесцеремонным способом, может иногда вызывать существенные изменения в нашей жизни. Мы можем провести аналогию со штурвалом корабля. Если мы внесём одноградусное изменение в компасе судна, мы заметим очень мало различия. Но когда судно плывёт по морю час за часом, день за днём, одноградусное изменение в компасе закончится тем, что мы приплывём совсем к другому месту за много миль от первоначального курса. В этой главе мы рассмотрим эффекты, которые механизм отпускания создаёт, в тех областях жизни, которыми обеспокоено большинство людей. Здоровье, благосостояние и счастье. Мы обсудим эти области, поскольку они обычно переживаются большинством людей и в них очевиден контраст при изменениях, которые произойдут по мере прогресса в практике отпускания. Эти изменения довольно очевидны, когда мы наблюдаем за жизнями других людей, которые используют эту технику. Они станут очевидными также в вашей собственной жизни. Иногда вы не будете знать о них. Поэтому есть предположение, чтобы вы держали под рукой список целей и отмечали достижения и изменения, когда они происходят. Так, чтобы вы осознавали и понимали свой прогресс. Этот прием самоосознания – должна обойти одну характерную особенность ума. Когда мы выбираем определенную технику, чтобы улучшить нашу жизнь, и когда улучшение происходит, ума есть специфическая тенденция обесценивать саму технику, которая вызвала изменения. Как будто эго настолько тщеславно, что оно не может отдать должное и признать очевидную пользу. Эта склонность ума обесценивать внутренний прогресс выглядит иногда довольно комично. Например, человек, который застрял на одной должности в течение 23 лет, начал использовать метод отпускания. В течение нескольких месяцев он внезапно подскочил до должности вице-президента, а к концу года он уже был президентом компании. Когда его спросили, доволен ли он собой и тем, чего он достиг при помощи внутренней техники, его он полностью обесценил ее и приписал его достижения изменениям в деловых подходах. Его отношения в браке также улучшились, и он снова приписал улучшения внешним причинам. Жизненная позиция моей жены наконец изменилась. Отношения с его сыном также улучшились, и он снова обошел внутреннее преобразование и сказал, что это было средствием того, что его сын становится старше. В последующем обсуждении будет отмечено, что нетрудно перейти от текущего состояния к более высокому. Эти переходы могут только казаться нам трудными из-за текущего восприятия. Важно иметь в виду, что как только мы отпускаем, наше восприятие изменяется. Наши цели будут автоматически переходить на новый уровень. То, что сейчас кажется невозможным, будет казаться неактуальным и устаревшим после того, как мы попрактикуем технику некоторое время. Мы также заметим, что поскольку ум противопоставляет более низкий уровень жизни более высокому, время от времени будет возникать специфическое сопротивление формулированию более высокого уровня функционирования. Ум станет очень важным и попытается спасти репутацию. высмеивая более высокое состояние. Это дает нам отличную возможность, потому что это то самое отношение, которое препятствует тому, чтобы человек достиг более высокого состояния жизни. Сам процесс чтения этого материала бесценен, поскольку он точно выявит, каковы ваши блоки и почему именно этих целей невозможно достичь в настоящее время. Как только сопротивление, критические замечания и умаление проявляются в уме, мы можем начать отпускать их и позволять им уходить прямо сейчас в процессе чтения о них. Это прекрасная возможность выявить внутренние препятствия к самореализации. Как сказал Пога, персонаж американского комикса: "Мы опознали врага, и он это мы". Как профессиональный психотерапевт и психиатр со многими десятилетиями клинического опыта и обучения за плечами, я могу сказать, что эти более высокие уровни функционирования считались ранее невозможными для большинства людей. Однако изучение того, как механизм отпускания работает на практическом уровне и наблюдение, как сотни семей, друзей, пациентов и экспациентов преобразовывают свои жизни – полностью изменили это представление. Теперь мы замечаем, что более высокие уровни функционирования автоматичны, легко достижимы и доступны каждому, часто за удивительно короткий период времени. На самом деле некоторые из этих уровней успеха и счастья будут казаться недостижимыми, но более высокий уровень уже появится к тому времени, когда вы закончите читать эту книгу. Вы сказать себе прямо вначале, что эти высокие уровни функционирования и жизнедеятельности не только возможны, но вы имеете врожденное, неотъемлемое право на них. Они – естественное состояние, которого вы были лишены всем тем программированием, которому ваш ум подвергался, начиная с рождения. Перед продолжением чтения желательно сесть спокойно и принять внутренние решения, отпустить сопротивление более высоким уровням функционирования. Это означает принять решение прекратить отрицать более высокие уровни себя и принять решение отпустить все блоки, препятствующие счастью, успеху, здоровью, принятию, любви и спокойствию. Приняв это решение, дело уже будет сделано, поскольку вы поместили целостный опыт в контекст, который автоматически начнет осуществляться. Здоровье. Среднестатистический человек озабочен своим телом, его функциональностью, работоспособностью, внешностью и выживанием. Средний ум осажден беспокойствами, страхами перед недомоганиями, страданиями, инфекциями и смертью. Поэтому он приступает к защите тела разнообразным множеством путей. Это приводит к сверхвниманию к диетам, весу, физическим упражнениям и здоровью окружающей среды. С таким внутренним напряжением к концу дня средний человек часто чувствует себя подобно жертве, истощенным, пустым и исчерпанным. Одно последствие этой озабоченности телом Чувство постоянной сосредоточенности на теле, его осознавания. В области осознания заметное место занимает наличие тела, и он фиксирован на том, что оно делает, его местонахождение и движениях, его выживании, отношениях и одобрении других людей относительно тела, его внешности и поведения. В основе всего этого беспокойства – лежит неосознанное убеждение «я из тела». Это очень ограниченный уровень сознания. На самом деле в духовном мире это называется «быть неосознанным». Поскольку это ложная идентификация из-за указанного убеждения в бессознательном, это похоже на ношение шур. Это похоже на наличие прыща на носу и убежденности, что целый мир теперь вращается вокруг этого прыща и проживание дня с этим прыщом, занимающим самое заметное место в нашем уме. Осознайте, сколько энергии выкачивает из нас эта постоянная озабоченность тела. Наш ум непрерывно программировался бесчисленным множеством систем взглядов о теле. В чем он нуждается, что будет хорошо для него – его бесконечного числа слабых мест. Это приводит к постоянным озабоченностям всеми видами медицинских превентивных мер, включая причудо здорового питания, бесконечное чтение этикеток в поиске потенциально ядовитых компонентов продуктов, страха перед тем, чтобы находиться около кого-то курящего сигарету, страх перед пылью и пыльцой и всеми воображаемыми загрязнителями окружающей среды. Мы одержимы возмещением у всех этих опасностей различными контрмерами. Как мы увидели из вышеизложенного, эти слабые места – просто продукт ума, и тело будет реагировать на те убеждения, что содержатся в уме. Это было продемонстрировано в нашем обсуждении синдрома множественных личностей, где тело в каждый момент времени – отражало то, во что верит та или иная особая индивидуальность и ее ум. Поскольку мы начинаем отпускать все эти страхи, отменяя систему взглядов и вновь подтверждая, что нашим истинным «Я» является не подвергающийся ограничением «Абсолют», мы движемся к более высокому состоянию здоровья, благополучия и жизненной энергии. Полезно выразить этот «Я себя» в утверждении Я есть Абсолют, не зависящий от. а помещаем сюда любую болезнь или вещество, которое ум был запрограммирован рассматривать как возможная опасность для нас. После отпускания бесконечного множества физических страхов, убеждений и систем взглядов, физические болезни начинают проходить автоматически. Увеличиваются жизнеспособность и чувство личной свободы. В состоянии полного отпускания тело едва воспринимается вообще. Оно находится на периферии осознанности, и нет никакой забоченности им. Оно функционирует легко, гладко и требует очень мало внимания. Отпустивший негативные чувства человек может съесть что угодно или пойти куда угодно, и больше не подвергается страхам перед примесями, загрязнителями, сквозняками, микробами, электромагнитными частотами, ковром, дымом, пылью, перхотью животных, ядовитым плющом, пыльцой или продовольственными красками. Наше восприятие тела изменяется, и оно теперь кажется похожим на марионетку или домашнее животное. Это изменение восприятия от «я-тела» «У меня есть тело». Становится более очевидно, что тело не переживает себя вообще. Наоборот, это разум переживает попад тело. Без ума тело не может быть воспринято вообще. Рука не может испытать отсутствие руки. Только ум может испытать ее отсутствие. Это, конечно, является самой основой анестезии. Когда ум спит, у тела нет восприятия. До нас медленно доходит, что на самом деле у тела нет восприятия. Только ум способен на эту функцию. Это очень важное изменение сознания, потому что теперь внимание сконцентрировано уже не на теле его защите. Акцент внимания теперь переносится на ум, в котором заключена большая сила. Как только мы изменяем наши мысли, чувства и восприятия, мы начинаем замечать... что тело изменяется аналогично. Мы признаем, что люди в действительности вообще реагируют не на наше тело, но на наше внутреннее отношение, наше энергетическое состояние и наш уровень осознанности. Однажды нас осеняет, что все и все в мире реагируют на наш уровень сознания, наше намерение и на внутренние чувства, которые мы имеем относительно них. Мы замечаем магнетизм, исходящий от сытых людей, таких как Мать Тереза, Далай-Лама и Махатма Ганди. Мы видим, что они любимы не из-за своей физической внешности, но из-за внутреннего сияния любви и покоя, которое они излучают. Перенос фокуса внимания с физического уровня на уровень сознания начинает давать быстрые результаты. Постоянное отпускание отрицательных чувств и отношений – означает, что связанная с ними вина также постоянно оставляется. Сознание, которое не отягощается чувством своей вины, имеет тенденцию больше не привлекать болезнь. В бессознательном состояния вина требует наказания и болезни, сопутствующие болью и страданиям, как самые частые средства, которые он использует для самовозмездия. Это самовозмездие может принять форму несчастного случая, простоды приступы гриппа, артрита или любой из множества болезней, которые изобрел ум. Эти болезни принимают эпидемические формы из-за рекламы СМИ и телевидения. Когда выдающаяся личность делится с общественностью информацией о своей тяжелой болезни, происходит внезапный скачок заболеваемости этой болезнью. Бессознательная хватается за болезнь и использует ее, чтобы свести свои счеты. С постоянным отказом от внутренней вины остается все меньше и меньше этих счетов. Поэтому человек, который свободен от негатива и вины, склонен быть свободным от болезней и страдания Исцеление может быть драматическим. Например, имел место случай с одной издательницей журнала, которая была в безнадежном состоянии, из-за прогрессирующего рассеянного склероза. Профессионалы от медицины сделали, что могли, и бросили лечение, как гиблое безнадёжное дело. В тот момент она натолкнулась на метод отпускания вины, изучая учебное пособие курса чудес. В работе с этим домашним курсом обучения, который состоит из рассмотрения ровно одного короткого урока в день в течение 365 дней, она начала отпускать всю свою вину и негодование через механизм прощения. Постоянно прощая, отпуская отрицательные чувства и таким образом растворив свою внутреннюю вину. Она пришла к тому, что рассеянный склероз прекратил прогрессировать и процесс повернулся вспять. На момент написания книги она уже была здорова несколько лет, имела лучистое светящееся здоровье и была очень довольна своей жизнью. Здоровье и благополучие, поэтому, являются обычно автоматическим последствием отпускания вины и других негативных чувств. Точно так же, как отпускание нашего сопротивления к положительному состояниям здоровья и благополучия. Через механизм отпускания целый гамма болезней может быть трансформировано в хорошее здоровье. Как было указано ранее, Могут быть необычные случаи, в которых болезнь или слабость продолжаются с той же силой из-за неизвестных факторов, таких как кармические склонности. Непрерывное отпускание приносит исцеление на внутреннем уровне. Поэтому даже в то время, как тело, кажется, страдает от каких-либо ограничений и другие могут видеть ситуацию как трагичную, человек находится в состоянии покоя и излучает внутреннее благополучие. которая вдохновляет окружающих. Через отпускание на большой глубине такие люди отпустили жалость к себе, вино и сопротивление жизненного обстоятельства. Они переросли представление о том, что их болезнь – барьер для личного счастья, и стали рассматривать ее как средство несения благословения другим. В последние годы общеизвестным примером этого феномена был ныне покойный Папа Римский Иоанн Павел II, который подошел к своей непроходящей болезни Паркинсона как духовной возможности стать единым целым со страдающими и даже взять на себя страдания других. Финансовое положение Это важная тема. Не только потому, что она оказывает такое прямое влияние на нашу жизнь. но также и потому, что она быстро и легко делает ясными наши чувства, мысли и установки по отношению к деньгам. Для ума, который содержит в себе систему ограничивающих убеждений и отрицательные мысли и чувства, деньги – это проблема. Это источник бесконечного беспокойства и озабоченности, безнадежности и отчаяния, или тщеславия, гордости, высокомерия, нетерпимости к другим – ревности и зависти. Худшим конечным результатом всего этого негатива является возникновение чувства финансовой ограниченности, недостатка и решения. В этой области чувство «я не могу» из-за страха и ограничений часто оформляется просто как избегание денежного вопроса в целом и подчинение низкому социальному экономическому статусу как неизбежному. Подсознательное приносит нам то, чего, по его мнению, мы заслуживаем. Если наша точка зрения относительно самих себя будет ничтожной, ограниченной и скупой, из-за накопленной вины, тогда подсознательное принесет такие же экономические условия в нашу жизнь. Наши установки о деньгах могут быть обнаружены, когда мы смотрим на многие вещи, которые их подразумевают. Например, мы видим и степени, в которой деньги означают безопасность, власть, очарование, сексуальную привлекательность, успешную конкуренцию, самооценку и нашу ценность для других и для мира. Очень полезно сесть с карандашом и бумагой и под заголовком деньги начать обрисовывать их реальное значение во всех различных направлениях жизни. Затем запишите чувства, которые связаны с каждой областью, и начните отпускать каждое отрицательное чувство и отношение. Когда мы делаем это, мы совершаем удивительное открытие, что деньги сами по себе не являются наиболее важным вопросом. Более важным, чем сами деньги, является эмоциональное удовлетворение, которое мы надеемся получить с использованием денег. Скажем, что за желанием денег мы обнаруживаем, что одна из наших целей состоит в том, чтобы нас уважали и ценили. В этом открытии мы только что узнали, что не сами деньги являются нашим настоящим интересом. Скорее, этот интерес – наше чувство собственного достоинства и чувство внутренней ценности. Мы видим, что деньги были просто инструментом, чтобы достигнуть чего-то еще – и что на самом деле мы хотим вообще не денег, но чувства собственного достоинства и уважения, которые мы думали с помощью денег заполучить. Нас также осенит, что цели, которых мы думали достичь с помощью денег, могут быть достигнуты непосредственно, напрямую. Чем выше наша внутренняя самооценка, тем меньше нам нужно одобрение других. Когда мы открываем для себя эти знания, Деньги получают иное значение в каждой области жизни. Деньги теперь служат средством для достижения более высоких целей, а не самоцелью. Без осознания того, что деньги значат для нас эмоционально, мы находимся у них в подчинении. Нами управляют наши неосознанные убеждения о деньгах и все связанные с ними программы. Это как миллионер, который продолжает накапливать все больше и больше миллионов. Кажется, что денег никогда недостаточно. Почему так? Это потому, что он никогда не останавливался, чтобы посмотреть на то, что деньги в действительности значат для него. Если мы, как одержимое, гонимся за деньгами или другими символами благосостояния, это потому, что наша внутренняя самооценка столь мала, что мы нуждаемся в огромной сумме, чтобы компенсировать ее. Чувство внутренней незащищенности настолько велико, что никакая сумма не может преодолеть его. Можно сказать, что чем более незначительными мы чувствуем себя внутри, тем большее количество энергии, денег и показной роскоши должно быть накоплено, чтобы попытаться компенсировать ощущаемую внутреннюю ничтожность. Когда мы находимся в состоянии отпускания, мы избавлены от этой внутренней ничтожности, ощущения небезопасности и низкой самооценки. Поэтому деньги становятся просто инструментом для достижения наших целей в мире. Мы чувствуем внутреннюю безопасность, зная, что всегда будет достаточно изобилия. Мы будем всегда получать то, в чём мы нуждаемся, когда оно нам понадобится. потому что у нас есть внутреннее чувство целостности, наполненности и удовлетворения. Тогда деньги становятся источником удовольствия, а не источником беспокойства. На определенном уровне мы можем даже казаться равнодушными к деньгам. Когда они нужны нам, чтобы закончить какой-то проект, они появляются откуда-то словно по волшебству. Мы чувствуем беззаботность по этому поводу. потому что мы состоим в контакте с источником нашей внутренней силы. Когда мы возвращаем себе силу, которую мы отдали деньгам, и видим, что это была наша собственная сила, мы больше не обеспокоены деньгами, и при этом мы не должны накапливать большое их количество. Как только у нас появилась формула создания золота, мы не должны носить сумку с ним на нашем плече, со всеми сопутствующими этому заботами и неприятностями. проблема с чрезмерным накоплением денег, конечно, является постоянной страх перед их потерей. Такая трагикомедия наблюдать за кем-то, кто стоит 50 миллионов долларов и получает нервный срыв, потому что из-за ошибки в бизнесе он потерял 10 миллионов долларов. Человек испытывал настоящую панику. Он был напуган, что не будет в состоянии выжить на планете только с 40 миллионами долларов. Человек, который страдает от внутренней бедности, постоянно испытывает побуждение накапливать на уровне материальном. Этой внутренней бедности сопутствует эгоистическая установка или ее кареляты в виде тщеславия и ложной гордости. Для людей, которые используют технику отпускания, Характерно бывает внезапно оказаться в изобилии. Страдающие актеры получают главные роли в Голливуде. Траматург на краю бедности становится продюсером потрясающего продвейского хита. Как это ни парадоксально, некоторые люди стали чувствовать себя столь свободными по отношению к деньгам, что они приняли решение избавиться от большого количества денег и жить намного более простой жизнью. Они больше не интересуются деньгами. Они получили над ними власть. Внутренние потребности, которые они пытались удовлетворить посредством денег, теперь удовлетворены непосредственно. Так что внутреннее счастье стало независимо от внешнего благосостояния. В этом состоянии внутренней свободы каждый человек независим от внешнего мира и больше не в его власти Это вызвано тем, что он превзошел то, что преодолел. Счастье В разделах о здоровье и благосостоянии мы уже затронули важные темы, касающиеся всеобъемлющего счастья. Теперь мы сосредоточимся больше на внутренней эмоциональной жизни, потому что это там все мы действительно живем. Цель здоровья и благосостояния состоит в конце концов просто в том, что мы полагаем, и в некоторой степени это верно, что они приводят к счастью. Счастье может быть испытано непосредственно, напрямую, однако и на этом уровне оно относительно независимо от здоровья или благосостояния. Давайте бросим объективный взгляд на среднее представление о счастья. Для начала счастье чрезвычайно уязвимо. Случайное замечание, критический комментарий, поднятый бровь или автомобиль, подрезавший наш. Всего этого достаточно, чтобы счастье среднего человека немедленно испарилось. Угроза потери рабочего места, чувство недоверия в отношениях, беспокоящие замечания доктора или дерзкого таксиста достаточны для того, чтобы разрушить день, для многих из нас. Почему наше счастье так хрупко, что повседневные происшествия могут разрушить целый день? В разделе «По аннотовыми эмоциями» мы уже рассмотрели причины этого. В результате отрицательных чувств, мыслей и отношений, вместе с постоянным осуждением и критикой других людей, мы часто чувствуем себя отделёнными от других. Из-за этого чувства внутреннего одиночества и отделённости Отношения принимают форму привязанностей со всем страхом, гневом и ревностью, которые сопровождают любую угрозу этим привязанностям. Внутренний негатив приводит к таким распространенным мнениям, как вы рождаетесь одни, и вы умираете одни. Нет ничего в действительности более далекого от правды. Как показывает недавно изданные книги об околосмертных переживаниях, В течение жизни каждый часто чувствует себя одиноким, а во время смерти есть абсолютное чувство единства и связанности со всем. Из-за привязанности, зависимости и внутренней ничтожности мы можем чувствовать себя слабыми и ограниченными. Обвиняющая нетерпимость наших скрытых мыслей и чувств проецируется на мир, заставляя его выглядеть пугающе. Поскольку эти страхи содержатся в нашем уме, пугающие события и переживания буквально привлекаются в наш жизненный опыт. Страх приводит к хроническому гневу и делает нас уязвимыми к нападению и внутреннему эмоциональному хаосу. Мы испытываем боли страданий с периодическим отчаянием и предрасположенностью к эмоциональным расстройствам. Эгоистичный ум, который рассматривает каждого человека как отдельное существо, завидует каждому, кто кажется более счастливым, более успешным или с лучшими отношениями, лучшим телом или лучшими связями. Скоро из-за отсутствия внутренней ясности по поводу своих целей возникает замешательство, приводящее к жалости к себе, зависти и дальнейшему негодованию. Самоосуждение бесконечно проецируется на мир, приняв форму осуждения другими людьми, которые далее увеличивает вино и чувство собственной незначительности. Для некоторых из нас единственное спасение – это уход в напыщенность, нетерпимость, фанатизм, высокомерие и гнев, которые принимают форму жестокости, властности, грубости и нечувствительности к чувствам других. Часто нечувствительность сопровождается самооправданиями, такими как «я искренний человек, который откровенно высказывается» или «я откровенный тип, вы всегда знаете, что я о вас думаю». Эти комментарии – прикрытие для бесчувственности, которая могла бы быть лучше описана как бестактность. Низкая самооценка приводит к критике себя и других, к постоянному соревнованию и сравнению. анализу, презрению, интеллектуализации, сомнению и фантазиям о месте. Когда все эти механизмы терпят неудачу, возвращается чувство апатии, безнадежности и ощущение себя жертвой. В таком состоянии мы становимся все более отчужденными, потому что существует такая огромная часть нас, которую мы должны скрывать. Наше поведение приводит к изоляции от других и дисбалансу из-за переоценивания областей жизни, которые, как нам казалось, в действительности работают. Из-за этого внутреннего хаоса средний человек должен в силу необходимости оставаться неосознанным постоянно. Интересно наблюдать средства, которые изобрел ум, чтобы прийти к такому результату. Мы видим, как человек встает утром, и щелкает выключателем радио или телевидения чтобы немедленно отвлечь ум от себя и его внутренней болтовни. Несмотря на дополнительное развлечение, мысли и чувства имеют тенденцию возникать, пока ум не становится занят проектами дня, работой и различными схемами получения заработка или удовольствия. Все начинается с озабоченностью тел. Все эти причесывания, мытье – нанесение парфюма, косметики, дезодоранта и тщательный отбор одежды на предстоящий день. Выбор одежды занимает время в любом графике дня, переполненном активностью. Бесконечные встречи, телефонные звонки, поручения, социальные обязательства, домашние обязанности и электронные письма. По дороге на работу или по другим делам происходит обсуждение с компаньонами, слушание автомобильного радио, совершение звонков по сотовому телефону, отправка текстовых сообщений и чтение утренней газеты в метро. По прибытию на место назначения следует озабоченность событиями дня – бизнес, распродажи, сделки, меры, заботы, манипуляции, бесконечный поиск власти, поиски ходов и вездесущий страх, связанный с выживанием. Все это мотивировано желанием так или иначе получить значимость и безопасность, повысить нашу самооценку и гарантировать наше самоуважение любыми средствами. Безумие этой борьбы действительно не осознается, пока мы внезапно не бываем вынуждены прекратить все это из-за какого-то внешнего события. Затем мы сталкиваемся с внутренней пустотой. Это призывает нас к непрерывному потреблению содержания романов, журналов, телевидения и веб-сайтов. Или же пустоты избегают постоянным посещением вечеринок, потреблением наркотиков, притуплением чувств алкоголем, просмотром кино и гонкой за другими развлечениями. Мы склонны сделать что угодно, чтобы избежать встречи с этим чувством внутренней пустоты. Нет ничего плохого ни в одном из этих действий как таковом. То, что мы хотим исследовать, это только состояние сознания, понимания и способ, которым действие воспринимается преследуются и переживается на опыте. Состояние внутренней свободы и те же самые события и действия имеют полностью отличное значение. Идентичные действия могут производиться из внутреннего ощущения счастья собственной ценности и целостности. Те же самые цели могут быть достигнуты посредством идеализации нашего внутреннего стремления к достижениям, а не соревнований с другими. Отношения становятся доверительными и наполненными любовью, а не ревнивыми, конкурентными и направляемыми поиском манипуляций и одобрения. Когда мы свободны от отрицательных побуждений, Мы наслаждаемся приятными отношениями, потому что мы любим людей, а не потому что мы привязаны к ним. Мы можем позволить другому человеку быть свободным, не подвергая его ревности и угрозам. Мы не жертвы манипуляции других людей, потому что мы уже нашли свою внутреннюю целостность. Когда отрицательные мысли, чувства и отношения отпущены, мы повторно овладеваем силой, которую передали миру. Большая часть притягательности внешнего мира происходит из того идеального представления, которое мы спроецировали на него. Вопросы, которые следует задать себе для саморефлексии Действительно ли я хочу все эти деньги? Или это я придал им такую большую значимость? Что я хочу получить от названия той должности или от обозначения себя как доктора и эскуайра или преподобного? действительно я хочу ответственности и активности связанные с этим или на самом деле я хочу значимости и уважения связанных с этим я действительно люблю того человека или я люблю очарование которое я спроецировал на него или неё чем больше мы отпускаем тем больше мы развенчиваем идеализированное представление о мире чем больше мы избавляемся от таких представлений тем меньше они управляют нами. Мы больше не под влиянием этого очарования, и оно не управляет нами. Мы больше не уязвимы для профессиональных программистов от СМИ и политических и социальных арен. На нас больше не влияет внутренняя потребность в получении одобрения от других. Мы начинаем любить людей за то, какие они, а не за то, что они могут сделать для нас. Мы больше не должны эксплуатировать других или пытаться их обыграть. Когда наш собственный уровень вины уменьшается, наша самооценка возрастает. Отношения теперь основаны на целостности, и мы больше не подвержены эмоциональному шантажу. Как следствие, мы прекращаем пытаться шантажировать других посредством эмоционального давления. Поскольку отношения основаны на честности, и они существуют и функционируют на более высоком уровне, больше нет страха перед отчуждением или чувством одиночества. Отпустивший человек больше не нуждается в других для самореализации личности, но связан с ними по своему выбору из-за любви и удовольствия. Сострадание к другим и к их человечности преобразовывает жизнь и все отношения. СОСТОЯНИЕ внутренней СВОБОДЫ Чем становится жизнь, когда каждый непрерывно отпускает чувства? Что становится возможным? В состоянии, когда мы отпустили большинство негативных чувств, мы независимы от внешнего мира как источник удовлетворения, потому что источник счастья был найден у нас самих. Счастье разделяется с другими – Так что в отношениях отпустивший негатив человек поддерживает, сочувствует, воодушевляет, он терпелив и проявляет терпимость. Без труда признается ценность и важность других, и признается их чувство. Борьба за власть, за то, чтобы быть правым, и доказывание своей точки зрения были оставлены. Появляется автоматическое неосуждающее отношение – и поддержка других в их росте, обучении, получении нового опыта и раскрытии их собственных потенциальных возможностей. Присутствует спокойное, поддерживающее принятие других. Мы чувствуем себя расслабленными, яркими и полными энергией. Жизненные события текут автоматически и легко. Мы больше не действуем из мотивации жертвы или отказа от чего-то ради других. Вместо этого мы видим свои действия как служение другим миру, происходящее от любви. Жизненные события рассматриваются как возможности, а не проблемы. Личность мягка и открыта, с готовностью отпускать и оставлять чувства без остановок из-за разворачивания и продолжающегося внутреннего процесса непрерывного открытия. Поскольку процесс разворачивается, мы чувствуем происходящее Внутренние преобразования. Это приводит к устойчивому чувству благодарности, удовольствия и уверенности в наших целях. Мы проживаем настоящее, а не озабоченное в прошлом или в будущем. Мы испытываем доверительную незащищенность, потому что сила, которая проецировалась нами на мир, стала снова принадлежать нам. В нас присутствует внутреннее чувство силы и неуязвимости – приводящие к внутреннему спокойствию. Сначала есть идентификация «я-тело». В течение практики механизма отпускания становится довольно очевидно, что «я-ум», который испытывает ощущение тела, а не само тело. Когда большинство чувств и систем взглядов отпущены, в конечном счете приходит осознание «я также и не ум, но тот, кто является свидетелем и переживает как опыт», разум, эмоции и тело. Посредством внутреннего наблюдения происходит осознание чего-то, что остаётся постоянным и неизменным, вне зависимости от того, что происходит во внешнем мире или с телом, эмоциями или умом. С этим осознанием приходит состояние полной свободы. Внутреннее «я» было обнаружено. Тихое сознательное состояние которая лежит в основе всего движения, деятельности, звука, чувства и мысли, открывается как бесконечное внутреннее измерение гармонии и покоя. Однажды отождествившись с этой осознанностью, мы выходим из-под влияния мира, тела или ума. И с этой осознанностью приходит внутренняя невозмутимость, безмолвие и глубокое чувство душевного спокойствия. Мы понимаем, что это именно то, что мы всегда искали, но не знали этого, потому что мы заблудились в лабиринте. Мы по ошибке считали себя равными внешним явлением нашей беспокойной жизни, тела и его переживания, обязательства, рабочие места, звания, действия, проблемы и чувства. Но теперь мы понимаем, что мы – бесконечное пространство, в котором происходят явления. Мы мерцающие образы, разыгрывающие свою драму на киноэкране жизни, но сам экран – бесстрастный свидетель разворачивающегося фильма жизни без начала и конца, бесконечного в своем потенциале. Эта постепенная реализация нашей истинной природы подготавливает почву для окончательной реализации идентичности сознания с самим абсолютом.